«Гитлер сжигает корабли» 23 мая 1939 года. На следующий после подписания Стального пакта день, то есть 23 мая, Гитлер собрал в Рейхсканцелярии военноначальников начальников и прямо заявил им, что дальнейшие успехи невозможны без кровопролития и что, следовательно, война неизбежна. На этой встрече было больше народу, чем на подобном собрании, состоявшемся 5 ноября 1937 года, на котором Гитлер сообщил командующим трех видов вооруженных сил о своем решении держать курс на войну. Всего присутствовало 14 человек. Среди них фельдмаршал Геринг, гросс-адмирал Редер, генерал фон Браухич, генерал Гальдер, генерал Кейтель, генерал-инспектор Люфтваффе Эрхард Мильх, начальник штаба ВМС контр-адмирал Отто Шнивинд. Присутствовал также адъютант фюрера подполковник Рудольф Шмунд, который вел запись беседы. Впоследствии она была обнаружена среди трофейных документов. Все, что говорил Гитлер на совещании, было настолько секретно, что копии с записи не делалось, поэтому запись Шмунта оказалась единственным документальным подтверждением. Это один из наиболее важных секретных документов, которые позволяют проследить путь Гитлера к войне. Перед горской людей, которым предстояло руководить вооруженными силами в будущем военном конфликте, Гитлер не прибегал к пропагандистским трюкам и замаскированному обману. Он открыто говорит о том, почему должен напасть на Польшу, а если потребуется, то и на Англию и Францию. С невероятной точностью предсказывает он ход военных действий, по крайней мере, на первый год войны. Но, несмотря на всю прямоту, в докладе фюрера больше неуверенности, чем когда бы то ни было. Все, что касалось войны и ее цели, было ясно. Не было генерала или адмирала, который бы, покинув 23 мая канцелярию, не знал, что должно случиться к концу лета. «Экономические проблемы Германии», — начал фюрер, — могут быть решены только путем расширения жизненного пространства. А это невозможно без вторжения в другие страны. Дальнейшие успехи фюрера невозможны без кровопролития. Данцик вообще не предмет для обсуждения. Это вопрос расширения жизненного пространства на Востоке. Вопрос обеспечения продовольствием решения проблемы прибалтийских государств. В Европе нет другой возможности. Если волею судеб нам предстоит испробовать силы на Западе, то очень важно иметь большие территории на Востоке. Во время войны надежд на рекордные урожаи значительно меньше, чем в мирное время. Кроме того, добавляет Гитлер, население негерманских территорий станет источником рабочей силы. Первый намек на рабоводельческую программу, которую он позже привел в исполнение. Выбор первой жертвы очевиден. О том, чтобы щадить Польшу, вопрос не стоит. Решение уже принято. Напасть на Польшу при первом удобном случае. Мы не можем ожидать, что события начнут разворачиваться так же, как в Чехословакии. Будет война. Наша задача – изолировать Польшу. От успешной изоляции Польши зависит успех всего. И так будет война. Только с изолированной Польши? Здесь мысли фюрера не совсем ясна. Его высказывания становятся противоречивыми. Он говорит, что сам решит, когда отдать приказ о нападении. Это не должно случиться одновременно с пробой сил на Западе. Не исключено, что германо-польский конфликт приведет к войне с Западом. Тогда на первом месте будет борьба против Англии и Франции. Следовательно, главное, конфликт с Польшей завершится успешно только в том случае, если в нем не будут участвовать страны Запада. Если это невозможно, лучше напасть на западные страны и одновременно покончить с Польшей. От быстро следующих друг за другом противоречивых заявлений генералы, вероятно, смутились. Может быть, даже вынули монокли, но в записи Шмунта об этом ничего не сказано. Как и о том, что кто-либо осмелился выяснить, что же все-таки произойдет. После этого Гитлер перешел к вопросу о России. Не исключено, заявил он что России судьба Польши окажется безразлична. Однако, если Советский Союз объединится с Англией и Францией, то это заставит его фюрера напасть на Англию и Францию и нанести им несколько сокрушительных ударов. Это явилось бы повторением той ошибки, которую допустил в 1914 году Вильгельм II. Хотя в своей речи Гитлер анализировал ошибки мировой войны, уроков из них он, очевидно, не извлек. Решив повторить одну ошибку кайзера напасть на Францию и Англию в случае, если они вступят в союз с Россией, Гитлер объявил, что последует по стопам императора и в другом деле, потом обернувшимся для Германии катастрофой. Голландские и бельгийские авиационные базы должны быть заняты нашими войсками. Заявление о нейтралитете можно проигнорировать. Если Англия захочет вмешаться в польскую войну, Мы должны молниеносно напасть на Голландию. Наша задача — создание новой линии обороны на территории Голландии. Война с Англией и Францией станет вопросом жизни и смерти. Мысль о том, что мы можем дешево отделаться, вызывает опасения. Нам остается только сжечь корабли, и тогда вопрос будет ставиться, неправильно это или нет, а быть или не быть 80 миллионам людей». Хотя Гитлер заявил, что Германия нападет на Польшу при первом удобном случае, и все присутствующие знали, что на это будет нацелена вся военная мощь Германии, по словам фюрера, он не мог не думать об Англии. Англия, отмечал он, ведущая антигерманская сила. После этого он перешел к обсуждению ее сильных и слабых сторон. Англичанин горд, смел, тверд, решительный, хороший организатор. Он умеет использовать любую ситуацию. У него в крови страсть к привлечениям и отвага нордической расы. Англия сама по себе держава мирового масштаба. Она остается нерушимой на протяжении трех столетий. У нее есть союзники. Но держава это не только нечто конкретное. Нужно учитывать ее психологическое воздействие на окружающий мир. К этому нужно добавить несметные богатства и вытекающую отсюда платежеспособность. Геополитическая безопасность, гарантированная сильным флотом и храбрыми летчиками. Затем Гитлер напомнил своим слушателям о слабых странах Британии, перечислив их. Если бы в минувшей войне у нас было на два броненосца и на два крейсера больше, и ютландское сражение началось утром, то английский флот был бы разбит. А Англия была бы поставлена на колени. Примечание. В Ютландском морском сражении 1916 год, крупнейшем в Первой мировой войне, ни одна из сторон не достигла цели. Однако английский флот, располагавший превосходящими силами, сохранил господствующее положение на море. Это означало бы конец мировой войны. В давние времена, для того, чтобы завоевать Англию, необходимо было вторгнуться в ее пределы. Англия могла прокормить себя. Сегодня она уже не способна на это. Как только Англия окажется отрезанной от источников снабжения, она вынуждена будет капитулировать. Ввоз продовольствия и топлива зависит от защищающего ее флота. Налеты люфтваффе на Англию не заставят ее капитулировать. Но если будет уничтожен флот, тогда капитуляция последует немедленно. Нет сомнений в том, что внезапное нападение может привести к быстрому решению вопроса. Внезапное нападение? Какими силами? Безусловно, адмирал Рейдер должен был воспринимать слова Гитлера как вздор. В соответствии с так называемым планом Z, мощность немецких ВМС только приблизится к мощности английского флота к 1945 году. А в данный момент, весной 1939 года, у Германии не было тяжелых кораблей, чтобы потопить британский флот, даже внезапно его атаковав. Вероятно, Англию можно было победить другим способом. Здесь Гитлер спустился на землю и изложил стратегический план, который через год был осуществлен с необычайным успехом. Задачей должно быть нанесение противнику сокрушительного или решающего удара с самого начала. Вопросов о правоте и неправоте, о договорах касаться в данном случае не следует. Это будет возможно только в случае, если мы не скатимся к войне с Англией и за Польши. Следует готовиться к длительной войне, но нужно готовить и внезапное нападение. Любые английские силы, вторгшиеся на континент, необходимо уничтожить. Армия должна занять позиции, важные для флота и люфтваффе. Если мы успешно оккупируем и удержим Голландию из Бельгии и одали им Францию, плацдарм для успешной войны против Англии будет создан. Тогда Люфтвафы смогут плотно блокировать Англию с западного побережья Франции, а флот будет осуществлять более широкую блокаду силами подводных лодок. Все это было выполнено примерно через год. Наша задача, сказал в заключении Гитлер, вероятно забыв на время о Польше, поставить Англию на колени, и добавил «Секретность – основное условие успеха. Наши планы необходимо держать в тайне как от Италии, так и от Японии». Гитлер не доверял даже своему генеральному штабу, начальник которого, генерал Гальдер, находился в числе прочих слушателей. «Наши разработки, – продолжал фюрер, – не должны вестись силами генерального штаба, иначе не стоит говорить о полной секретности». По его приказу разработка военных операций была поручена небольшой группе офицеров ОКВ. 23 мая 1939 года Гитлер, по его собственному выражению, сжег корабли. Война казалась неминуемой. Германии требовалось жизненное пространство на Востоке. Для завоевания его нападение на Польшу необходимо осуществить при первой возможности. Данцик в данном случае ни при чем, он просто предлог. На пути стоит Англия. Она действительно является основной антигерманской силой. Отлично. Достанется и ей, и Франции. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Когда 5 ноября 1937 года фюрер впервые изложил свои агрессивные планы, фельдмаршал фон Бломберг и генерал фон Фриш протестовали, что Германия для участия в европейской войне слишком слаба. Летом следующего года из-за несогласия с Гитлером ушел в отставку начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Бек. Однако 23 мая 1939 года ни один из присутствовавших генералов и адмиралов не усомнился в мудрости выбранного Гитлером Курса. По крайней мере, в записях о ходе встречи об этом ничего не говорится. Их удел, как они понимали, беспрекословно подчиняться, а не задавать вопросы. Они применяли свои незаурядные способности для разработки планов агрессии. 7 мая сотрудникам Генерального штаба сухопутных войск полковником Гюнтером Блюментритом, который вместе с генералом Рундштеттом и Манштейном вошел в состав небольшой рабочей группы, были представлены примерные разработки операции ВАЙС. Фактически это был план завоевания Польши, талантливый и смелый. Перед реализацией в него были внесены лишь незначительные поправки. В мае 1939 года в Германии полным ходом велись приготовления к войне, которая должна была начаться в конце лета. Глухо гудели большие военные заводы, выпуская пушки, танки, самолеты и военные корабли. Штабы армии ВВС и ВМС вносили последние коррективы в свои планы. Численность вооруженных сил была увеличена за счет призванных на летние сборы. Гитлер мог быть доволен. На следующий после его выступления день, 24 мая, генерал Георг Томас, начальник отдела экономики и вооружения ОКВ, подытожил достигнутое на закрытом совещании в Министерстве иностранных дел. Генерал напомнил собравшимся, что императорской армии для того, чтобы увеличить свою численность с 43 до 50 дивизий, понадобилось 16 лет с 1898 по 1914, тогда как армия Третьего Рейха увеличилась с 7 дивизий до 41 всего за 4 года. В их число входили 5 тяжелых танковых дивизий и 4 легких «современная кавалерия» каких не было ни в одной армии мира. На флоте практически из ничего построили два линкора водоизмещением 26 тысяч тонн, два тяжелого крейсера, 17 эсминцев и 47 подводных лодок. На верфях строились два линкора водоизмещением 35 тысяч тонн, авианосец, четыре тяжелого крейсера, пять эсминцев, семь подводных лодок. Планировалась постройка еще большего числа кораблей. Люфтваффе смогли создать 21 эскадрилью и имеют в своем составе 260 тысяч человек. «Военная промышленность», — говорил генерал Томас, — «производит на настоящий момент продукции больше, чем в период своего расцвета во время минувшей войны». Во многих ее отраслях показатели были более высокими, чем в любой другой стране мира. Перевооружение Германии, по заявлению генерала Томаса, стало беспрецедентным явлением. Хотя военная мощь Германии к лету 1939 года неизмеримо возросла, успех в войне, которую Гитлер планировал начать осенью, зависел от того, какой характер примет эта война. Германия все еще не была и, вероятно, никогда бы не стала настолько сильна, чтобы воевать одновременно с Англией, Францией и Россией, не считая Польшу. В начале этого рокового лета все зависело от того, сможет ли Гитлер ограничить масштабы войны. Прежде всего нельзя было допустить, чтобы Россия заключила военный союз с Западом, а именно этим занимался Литвинов до своего падения, союз, который Чемберлин сначала отверг, но к мысли о котором вернулся в конце мая.